Глава четырнадцатая. Полицейские попросили фотографию Алекса. Кейт нашла всего одну, сделанную на телефон во время пикника в Кембридже, вывела ее на печать. и пообещала переслать файл по электронной почте. Прежде чем отдать снимок инспектору, она взглянула на изображение и вспомнила, как они с Алексом были счастливы в тот день. Будем на связи, уходя, пообещал Колинс. Кейт отправилась домой. Ей хотелось побыть одной. Облегчение от того, что погибший не Алекс, сменилось слабостью. и теперь она чувствовала себя совершенно опустошенной. Клайв ничего не сказал, однако от Кейт не укрылась его озабоченность. «Прости, не хочу лезть не в свое дело. У тебя все в порядке». Она собиралась отделаться вежливым ответом, но передумала. «Совсем не в порядке. Я могу чем-то помочь. Спасибо, нет». Он пристально посмотрел на нее, затем кивнул. — Дай знать, если захочешь поговорить. Вернувшись домой, Кейт не могла придумать, чем себя занять. Наконец она решила поесть. Достала из холодильника контейнер с супом и только оглядевшись в поисках кастрюли, вспомнила про ужин со вчерашнего вечера, стоящий на плите. Кейт взглянула на холодные овощи Сгребла кастрюли и сковородки и сунула под кран. Картофель растворился в воде, оставив на нержавеющей стали жирную полоску. Кейт собрала с со дна раковины крупные комки и выкинула в мусорное ведро. Не выключая воду, открыла духовку, вытащила обернутого фольгой лосося и тоже выбросила в мусор. Вода начала нагреваться. Кейт налила в кастрюле моющее средство и драила, пока пальцы не заболели. Поставила посуду на сушилку, сняла с конфорок тяжелые металлические решетки и погрузила в мыльную воду, а потом взялась за плиту. Когда руки заняты, легче удерживать страх в узде. Кейт чувствовала, как он подстерегает ее, словно темная вода под тонкой корочкой льда. Работа по дому помогала ей не утонуть, поэтому она терла, мыла и чистила, сперва на кухне, потом в ванной, далее в коридоре и в гостиной. Она пылесосила ковер, когда в дверь позвонили. Кейт вздрогнула и выключила пылесос. Стало тихо, вновь зазвенел звонок. Она опрометью спустилась по лестнице, однако надежда быстро угасла. За матовым стеклом угадывались две фигуры. На пороге стоял грузный инспектор, с ним женщина в полицейской форме. «Простите, что опять вас беспокою, мисс Пауэлл. Можно войти?» Кейт провела их в гостиную и предложила сесть. Коллинз представил свою коллегу, но Кейт не запомнила ее имени. Ее не интересовало, зачем он привел с собой эту женщину. Инспектор наклонился вперед, упер локти в колени, выставив толстый живот. — Мы кое-что выяснили, — проговорил он. — Вы нашли его? — нетерпеливо выпалила Кейт. Полицейский замялся. — Пока нет. Прежде всего, я хотел бы принести извинения. Я не был полностью честен с вами, когда попросил вас опознать тело. Это могли сделать и другие люди, но вы сказали, что доктор Тернер провел ночь в вашей квартире, поэтому я решил дать вам взглянуть на труп. Почему Алекс действительно ночевал у меня? Не понимаю. Видите ли, его жена сообщила, что ее муж провел ночь дома. По ее словам, он ушел на работу около восьми утра. Мне плевать, что говорит его... Кит, не смогла заставить себя произнести слово «жена». «Кто бы то ни было, Алекс провел ночь со мной. Думаете, такое можно забыть или перепутать?» «Разумеется, нет», — примирительно произнес Коллинз. «И все же вряд ли он мог находиться в двух местах одновременно. Поэтому, когда вы не опознали тело, мы пригласили в морг одного из коллег доктора Тернера. Он медленно потер руки. Послышалось сухое, неприятное шуршание. И тот совершенно определенно опознал в трупе доктора Алекса Тернера. «Не понимаю», — неуверенно произнесла Кейт. «Он десять лет работал с доктором Тёрнером, Ошибки быть не может. Мне плевать, сколько он с ним работал. Достаточно взглянуть на фотографию, чтобы понять, это не он». — Мы показали ваш снимок коллеге доктора Тернера. К сожалению, он не узнал этого человека. — Ничего не понимаю. — Должен был узнать. Потом мы показали фотографию секретарю Тернера. Коллинз скорбно взглянул на Кейт. И она признала. — Это один из пациентов. Лед проломился. Вода сомкнулась у Кейт над головой. Его настоящее имя Тимоти Эллис», — продолжил инспектор. Шизофреник. Он наблюдался у доктора Тёрнера последние два года. С тех самых пор, как его выпустили. Женщина в форме вытащила из папки большую черно-белую фотографию и передала Кейт. Изображенный в фас и профиль мужчина. Выглядел моложе, но это совершенно определенно был Алекс. «Ему двадцать девять, и с самого детства он страдает пироманией», — продолжил Коллинз. «Этим и объясняется попытка поджечь кабинет. У нас пока нет доступа к медицинской карточке Элиса, но его данные есть в полицейской базе. Он с десяти лет привлекается за поджоги». В четырнадцать ему рекомендовали пройти психиатрическое освидетельствование после того, как он поджег школу. Видимо, не помогло, потому что через год он подпалил собственный дом, убил родителей и двух старших братьев. — Нет, — вырвалось у Кейт, — его родители живут в Корнооле. Родители и братья Тимоти Эллиса погибли в пожаре. который он сам устроил, почти с жалостью произнес Колинс. С тех пор он переходил из учреждения в учреждение. Пару лет назад вышел и теперь работает на полставки в компьютерной мастерской по социальной программе службы занятости. Судя по последним заключениям психолога, адаптация проходила неплохо. Он криво улыбнулся. Видимо, психолог ошибся. В комнате стало душно. Нет, прости эти мисс Пауэлл. Думаете, я его не знаю? Вы знаете Тимоти Элиса. Вы никогда не встречались с Алексом Тернером. Не верю. Мы проверили телефонные номера, которые он вам дал. Оба принадлежат Элису. Домашний даже записан на его имя. Можете посмотреть в справочнике. Он сказал вам, что удалил свои данные на случай, если вы проверите и удивитесь, почему по этому адресу не живет Алекс Тернер. Кит покачала головой, отказываясь верить в происходящее. Слова полицейского пробудили воспоминания о чернильном пятне на джинсах Алекса и о том, как он... Побледнел, когда она сказала «Только не говори, что сам меняешь картридж в принтере». Ей не хотелось больше ничего слышать, но коллинс продолжил. «Алекс Тернер мертв, мисс Пауэлл. Утром вы видели его труп в морде. Вполне возможно, он убит Тимоти Эллисом. Нам стало известно, что доктор Тернер...» задержался на работе именно из-за Элиса. Он сказал об этом секретарше, и хотя не упомянул причину, мы предполагаем, что это связано с вашим электронным письмом. Также мы поговорили с начальником Элиса в компьютерной мастерской. Выяснилось, что вчера днем Элису позвонили, после чего он выглядел подавленным. Подозреваю, доктор Тёрнер пригласил его навстречу. Теперь один из них мертв, второй пропал, и нам предстоит выяснить, что произошло. Полагаю, вы сможете помочь. — Вы считаете, это из-за меня? — задыхаясь, спросила Кейт. — Нет, я так не думаю. Однако Элис предпринял массу усилий, чтобы выдать себя за Алекса Тёрнера. Девять месяцев назад доктор Тернер обратился в полицию с заявлением о пропаже бумажника. Предполагаю, именно тогда Элис впервые связался с вами. Тернер заподозрил, что кражу совершил один из его пациентов. Кредитными картами никто ни разу не воспользовался. Значит, Элису они были нужны для внешнего антуража. До сих пор надеясь, что это ошибка, Кейт попыталась вспомнить, чем Алекс расплачивался за еду и напитки. Только наличными. Как она была довольна собой, когда во время их первой встречи прочитала его имя на кредитной карте, пока он рылся в бумажнике в поисках визитки. Визитки, принадлежавшей настоящему Алексу Тернеру, на который весьма предусмотрительно содержались только рабочие контакты. Все это было подстроено специально. На самом деле он оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. Однако инспектор еще не закончил. Вчерашние события, по-видимому, были инициированы вашим письмом. Мы должны знать, в чем дело. Даже если повод личный, пожалуйста, расскажите, почему вы его отправили. Кейт пробрала дрожь. Она обхватила себя руками. Вероятно, Колинс подал какой-то знак своей коллеге, та встала. Хотите чаю? Кейт покачала головой. Я могу заварить, это не трудно. Не хочу я чаю. Лицо женщины окаменело. Она снова села. Колинс тяжело вздохнул. «Послушайте, мисс Пауэлл, вам сейчас нелегко, но я хочу, чтобы вы понимали, пока мы тут прохлаждаемся, Алекс Тернер лежит в морге, а его вдова пытается смириться с тем, что их ребенок будет расти без отца, потому что его убил человек». которым он хотел помочь. Хотя я глубоко вам сочувствую, сейчас моя задача — выследить Тимоти Элиса прежде, чем он успеет еще кому-нибудь навредить. Инспектор говорил терпеливым, усталым тоном. Кейт покраснела, словно ей только что вынесли выговор. — Его жена беременна? — На девятом месяце, — ответил Коллинз. потому я и не позвал ее на опознание. Вся решимость Кейт испарилась. Я этого не знала. Откуда вам было знать? Вчера я не видел смысла об этом рассказывать. Теперь мне кажется, это поможет увидеть картину в целом. Кейт пристыженно кивнула. — Простите, вам не за что извиняться. Тем не менее, пора рассказать о письме, Которые вы отправили Элису. Вероятно, случилось нечто важное, и мне нужно знать, что. В душе Кейт по-прежнему противилась тому, чтобы сообщать новость чужим людям, но выхода у нее не было. Я узнала, что беременна. Слова повисли в воздухе. Коллинз повернулся к своей помощнице. А вот теперь можно и чаю. «Что будешь делать?» Люси сидела с ногами на диване, пристроившись рядом с Джеком. Дети уже спали, а взрослые отдыхали в гостиной у камина. Кейт смотрела на танцующие за стеклянной дверцей языки пламени. «Не знаю». На столе стояла бутылка виски. Кейт задумчиво покачивала стакан. «Это точно?» — спросила Рюси. «Просто все выглядит настолько...» Она беспомощно развела руками, не в силах подобрать слова. «У полиции нет никаких сомнений». «Почему они уверены, что именно он убил того психолога? Убийцей мог быть кто угодно, например, взломщик. Почему Алекс?» «Элис». — поправила Кейт, не сводя глаз с огня. — Его зовут Тимоти Эллис. — Неудивительно, что он выглядел моложе, — помолчав, продолжила Люси. — Ему и тридцати нет. Я в шоке. — Вряд ли выражение «в шоке» здесь уместно, — мрачно заметил Джек. — Он казался таким милым, хотя, если вдуматься, сразу было ясно, с ним что-то не так. «Уж слишком он стеснительный для психолога. А еще он никогда не приглашал тебя к себе, и ты не смогла найти его в Линкедене и в других соцсетях». По словам полицейских Алекс Тернер, Кейт осеклась, затем продолжила. «Настоящий Алекс Тернер действительно не хотел, чтобы пациенты следили за ним в интернете». «Ладно». Давай искать позитив. По крайней мере, он не взял с тебя денег, — продолжила Люси. Кейт едва не выкрикнула «Заткнись!» Спорим, его бесило, что он не может обналичить твои чаки. Интересно, как он оплачивал поездки в Бирмингем и все прочее. Вряд ли он много получает в компьютерной мастерской. Инспектор сказал, что бабушка оставила ему небольшое наследство. Через силу проговорила Кейт. Денег немного, но вместе с зарплатой на жизнь хватит. А еще в его комнате нашли картонную табличку с надписью «Бирмингем». Видимо, он ездил туда автостопом. Люси фыркнула. — Ну, для психа он неплохо все организовал. Полицейские выяснили, зачем он это делал. Должна же быть какая-то причина. Тяжелый вопрос. Они не знают. Слова... Давались Кейт с трудом. Он говорил, что хочет ребенка, и это для него очень важно. Мне кажется, он не лгал. Она вспомнила, как он волновался во время их первой встречи в ресторане. «Просто не могу представить, что у меня будет дом и семья. В общем, для меня это подходящий вариант». Его слова звучали очень искренне. «Теперь понятно». «Что он имел в виду?» «Как я раньше не догадалась!» «Что ты намерена делать?» — спросила Люси. «Не знаю. Мысли разбегаются. Тебе придется что-то решать. Я имею в виду ребенка». «Люси!» — предостерегающе произнес Джек. «Что решать про ребенка?» — не поняла Кейт. «Оставлять его или нет?» — удивленно ответила Люси. Треск пламени стал необычайно громким. У Кейт зашумело в ушах. Комната покачнулась. Она поставила стакан на кофейный столик, крепко сжала ручки кресла. К горлу подкатила тошнота. Голоса Люси и Джека словно отдалились. — Ради бога, Люси! — Надо решать! — Оставь ее в покое! Ей так много пришлось вынести! Джек присел на корточке рядом с Кейт, поднес к ее губам стакан с виски. Она вдохнула запах алкоголя. Сперва накатила тошнота, затем полегчала. — Тебе лучше? — Кейт кивнула. Ее охватила слабость, словно после тяжелой болезни. — Может, завтра сходишь к доктору? — предложила Люси. — Мне не нужны транквилизаторы. Я не об этом. Тебе надо посоветоваться со специалистом. «По поводу чего?» Джек вновь предостерегающе взглянул на жену, однако Люси предпочла этого не замечать. «Сама знаешь. Прости, Кейт. Я считаю, тебе нужно серьезно подумать об аборте». «Господи, Люси! Да хватит уже!» — рявкнул Джек. «Нет, не хватит. Я не сторонница абортов, но бывают исключительные случаи. Давайте посмотрим правде в глаза. Беременность. от психопата убийцы как раз исключительный случай эти слова поразили кейт в самое сердце взгляни на ситуацию здраво продолжила люси признаю мне он тоже нравился но этот парень чокнутый к тому же он сделал тебе ребенка выдавая себя за другого жертвам изнасилования делают аборты а это примерно то же самое чем дольше ты тянешь «Тем хуже, так что лучше поскорее!» «Люси, пожалуйста!» — возмолилась Кейт. «Не надо!» «Понимаю!» «Хватит!» — твердо произнес Джек. «Ладно». Люси со вздохом скрестила руки на груди. «Как хотите». За стеклянной дверцей камина безучастно пылали дрова. На столе остывал нетронутый ужин. Кейт сидела за ноутбуком, грела ладони о кружку с кофе и напряженно смотрела на экран. В последний раз, когда она посещала этот сайт, ее переполнял восторг. Кажется, это происходило не с ней. Кейт долго откладывала, однако ее решимость возрастала с каждым днем, ведь Колин сказал, что Тимоти Эллис пироман, поджигатель. Она вспомнила, что уже читала об этом раньше. Когда вечером Кейт вернулась домой, на телефонном аппарате горела лампочка автоответчика. Получено одно сообщение. Она постояла, глядя на пульсирующий огонек, затем нажала на кнопку. Послышалось шуршание, но никто так и не заговорил. Молчание длилось несколько секунд, потом звонивший отключился. Кейт еще раз прослушала сообщение с тем же результатом. «Просто спамер», — сказала она себе и поспешно удалила запись. Кейт решила принять душ. Доставая из комода чистое полотенце, зацепилась взглядом за цветное пятно, красную детскую варежку, вызывающую яркую на фоне белого белья. Я совсем о ней забыла. Она отнесла ее на кухню, и выкинула в мусорное ведро. Кейт принимала душ уже в третий раз за день, чтобы избавиться от неприятного ощущения, пустившего в ней корни после разговора с инспектором. Она пыталась не обращать на него внимания, пока готовила ужин, упрямо надеясь пробудить в себе аппетит. Однако ни в том, ни в другом не преуспела. Макароны не лезли в горло, не в силах проглотить ни кусочка. Кейт отодвинула тарелку и с тяжелым сердцем открыла ноутбук. Ей пришлось подписаться на журнал, чтобы прочесть статью целиком. Наконец, на экране появились плотные строчки убористого текста Дети Прометея, разбор случаев пиромании. Под заголовком стояло имя Алекс Тернер. Кейт начала читать. Чтение давалось с трудом. Как следовало из статьи. Прометей, персонаж из древнегреческой мифологии, укравший огонь у богов и поместивший его в полой тростинке. Пиромания — одно из импульсивно-компульсивных расстройств. Непреодолимое желание зажигать огонь и зачарованно наблюдать, как он горит. В статье объяснялось, что патологические поджигатели часто молодые юноши с тяжелым прошлым, страдающие. от психологического давления и чувства собственной неполноценности. Утверждалось, что подавляющее большинство из них имеют некоторые физические недостатки. Далее приводился разбор четырех примеров. Первые два Кейт пропустила, но третий ее зацепил. Имена в статье не упоминались. Речь шла о белом юноше под псевдонимом К. С интеллектуальными способностями выше среднего, однако с неблагополучным прошлым. к часто подвергался жестоким издевательствам со стороны двух старших братьев. Когда ему было пять лет, один брат засунул пальцы малыша в зажженную газовую конфорку. Таким образом, подтверждается наблюдение Джексона 1994 год, что Некоторые поджигатели сами в прошлом пострадали от огня. Нельзя однозначно утверждать, что именно это событие стало прямой причиной маньяка, однако в результате перенесенной травмы у него развилось речевое расстройство в виде тяжелого заикания, усугубившее одиночество и чувство собственной неполноценности. Кейт перечитал этот абзац. прежде чем перейти к следующему. Первый привод К в полицию в связи с поджогом случился в возрасте 10 лет, когда он поджег сарай в местном парке. Ему было рекомендовано пройти психологическое освидетельствование. Далее последовал период относительной стабильности, во время которого Ка жил с бабушкой по отцу. после того, как отец попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве. После возвращения к домой поджоги возобновились. В 14 он поджег здание школы. Психиатрическое обследование показало, что у него проявляются симптомы шизофрении, а именно уклонение от социальных контактов, полная апатия и чрезвычайная тревожность в присутствии других людей. Тем не менее, было установлено, что пиромания К скорее патологическая проблема, а не симптом шизофрении. По его словам, он ни разу не слышал голоса, приказывающие ему зажечь огонь, и не высказывал бредовых идей, характерных для пироманов, чья мания вызвана органическим психическим расстройством. Навязчивое желание зажигать огонь и наблюдать за ним, вероятно, вызвано неосознанным побуждением избавиться от негативных эмоций. Соответственно, это привело к поджогу объектов, вызывающих подобные эмоции. В частности, таким объектом стало здание школы, где К подвергался избиениям со стороны учеников. Последующие чувство вины вызывало эмоциональный спад, и как следствие. возбуждало дальнейшее стремление к поджогу. В статье отмечалось, что после приема антипсихотических препаратов симптомы шизофрении исчезли, и некоторое время пиромания находилась под контролем. Потом Кейт наткнулась на абзац, от которого у нее перехватило дыхание. Поворотным моментом в истории болезника стала смерть бабушки. Тогда ему было 15 лет. Это произошло вскоре после ссоры между бабушкой и родителями Ка относительно его благополучия. В ночь после похорон бабушки Ка поджег дом, убив родителей и обоих братьев. Даже теперь он не может связно объяснить свои мотивы. Возможно, он устроил пожар, не вполне понимая последствия. Как обычно, после поджога К. находился в угнетенном состоянии. Он облил себя бензином, и только оперативное вмешательство пожарных уберегло его от самосожжения. Кейт заставила себя читать дальше в соответствии с законом о психическом здоровье, К. был помещен в психиатрическую лечебницу в отделение для несовершеннолетних. Ему были назначены антипсихотические препараты. а также речевая терапия, чтобы вылечить заикание. Через восемь лет его выпустили под наблюдение психиатрического социального работника и клинического психолога. От последних строк статьи во рту у Кейт появился металлический привкус. К хорошо адаптировался к жизни в социуме, позитивно реагировал, на разговорную психотерапию, включая когнитивно-поведенческую терапию. Инцидентов с поджогами более не происходило. Как хорошо понимает свое состояние и демонстрирует желание его преодолеть. В настоящее время он находится под наблюдением психиатрического социального работника и раз в два месяца проходит психологическое освидетельствование Существует значительная вероятность, что он добьется успеха. У Кейт закружилась голова. В глазах потемнело. Она судорожно схватилась за край стола и снова взглянула на мерцающий экран. Существует значительная вероятность. Она еле успела добежать до ванной, прежде чем ее вырвало.